Мебель, как и столовые приборы, посуда, постельное белье, через Франкфурт отправится в Лондон. Якоб встретит груз. — И ни о чем не беспокойся, — заверил он. Изабель отвезла его в аэропорт. Через стеклянную перегородку увидела, что он уже прошел контроль. Стоит с газетой в руке и озирается по сторонам. Но стекло отсвечивало, и Якоб не сумел ее разглядеть. На другой день мод приветствовала Якоба у дверей конторы вместо Бентхема. В ее комнате ждала Энни, секретарша Элистера Курноса и Толстушка, которой предстояло заниматься перепиской якобы. Библиотекарь Крэппл, держа в руках мелко исписанный листок со списком затребованных книг, беспрестанно, сопя и чуточку косяк глазом, тоже предложил свои услуги. В пять часов мод постучала в дверь кабинета, подала ему чай с печеньем. За окном слышался ровный шум февральского дождя. «Мы идем в паб» крикнул ему в конце дня Элистер. Стоя на лестнице, левой ногой пытаясь осторожно ступить на прохудившийся ковер, в мыслях уже далеко отсюда. Якоб узнал, наконец, что Бентхем появится в конторе не раньше конца недели, и в этом, похоже, нет ничего необычного. У дверей паба их уже ждали двое будущих коллег — Пол и Энтони. Потащили якобы внутрь, выпили... За его здоровье вскоре перешли с пива на виски, развязали галстуки и небрежно сунули в карманы пиджаков. От заляпанного красного ковра на полу шел кисловатый запах. В одиннадцать они вышли на улицу. Какая-то присоединившаяся к ним девушка долго целовала Пола в губы. Якоб был пьян. Элистер и Энтони отошли в сторону, перешептываясь. Пол забрал свой мотоцикл, погудел. Месяц скарабкался вверх над крышами домов, и якобы представилось, что он вдыхает запах моря. Снова появилась та девушка, поцеловала пола, подскочила к Якобу, который уселся на краешек тротуара и наблюдал, как мимо едут машины, сами по себе, без водителей, на левом переднем месте. Девушка в короткой меховой шубке, в мини-юбочке, наклонилась, и светлые ее волосы закрыли якобы лицо, так что все трое рассмеялись. «Эй, все в порядке!» Пол со своим мотоциклом опять оказался рядом. Якоб, тяжело вздохнув, повернулся в его сторону. Девушка вздрогнула, когда он резко махнул рукой. — Полный порядок! — крикнул Элистер. Помог ему подняться и усадил в такси. На третий день в дверь постучала Энни, принесла ему чайники для воды и для заварки. — Только скажите, что вам нужно. Произнесла мод войдя вслед за ней. — Настольную лампу? Еще одно кресло вместо дурацкого сундука. Может, шерстяное одеяло? Отопление работало в полную силу. Среди дня из вентиля со свистом вырывался пар. Примерно с полчаса, потом все умолкло. Сверху, до якобы, иногда наносилась музыка из кабинета Элистера. Бах или Джон Цорн, как пояснил Элистер. Появился и первый клиент, некий господин Миллер, недовольный адвокатом, который вел его дело о правах на недвижимость в Трептове. В обед Якоб выходил погулять. Блуждал по переулкам между Девоншир-стрит и Уигмор-стрит. Второй клиент, производитель автопогрузчиков из Хамма, интересовался приобретением железнодорожной компании и попросил встретиться с ним на Ливерпульском вокзале. Сидели в плохо освещенном кафе на нижнем этаже. Якоб в отчаянии перелистывал стопку документов, распечатанных для него библиотекарем Крэппелом. В том числе и очерки, по истории британских железных дорог. По-прежнему стояла отвратительная погода. Якоб обычно первым приходил на работу. Кабинет ему нравился, несмотря на холод. А квартира на улице леди Маргарет пока была пустая и неуютна. К концу недели должны доставить мебель. Фургон прибыл после обеда и переградил всю улицу, потому что в последнюю минуту шофер выехал на правую полосу, и встречная легковушка едва успела затормозить. Водитель легковушки, пожилой человек, был просто в шоке. Он с трудом вылез из машины, вцепился обеими руками в дверцу и уставился на фургон с немецкими номерами, в кабине которого не наблюдалось никакого движения. Якоб стоял у окна на первом этаже, прижавшись лбом к стеклу, потому что забыл, как отодвигается створка. Потом выскочил в одних носках на улицу и бросился к водителю, чьи жидкие седые волосы, стали дыбом на легком ветру а пергаментная кожа на щеках раскраснелась однако в ответ на извинение якобы тот лишь покачал с достоинством головой забрался на сиденье своего остина и завел мотор